Заключив перемирие с древним драконом, Лепис достала из сумки чернильницу, ручку и несколько листов бумаги и стало что-то писать. Пока Роран и дракон наблюдали за ней, девушка закончила писать и поставила подпись, дождавшись, пока чернила высохнут, скатала письмо в трубочку и передала дракону. «Я написала письмо матушке. Прочитав, она за тебя заступится». «Так, так ты, ты дочь Юди». Дракон подумал, что они связаны с повелителем демонов из-за огромного меча, и не знал, что Ляпис дочь Юди. «Да, я дочь Юди, Ляпис». «Вот, вот как, тогда, тогда хорошо. хорошо. Но, Но это ничего, что, что я отправлюсь в её замок?» В его голосе ощущалась тревога, а Лепис пожала плечами. «Не знаю, я ведь даже не знаю, что случилось между тобой и матушкой. Хочешь узнать?», узнать? После предложения Ляпис призадумалась и кивнула. «Если ты не против...» А, «Вот как! как. Ну, ну так слушай!» Слушай, Слушая история своей матери, девушка лишь хмурилась. Чтобы испытать свои силы, она не раз приходила сюда и бросала вызов, кучу раз приходила, пока дракон спал и отрывала чешую на материалы, много раз выбрасывала всякий мусор в кратер и из-за дыма от этих отходов поставила под угрозу место обитания дракона, и это только начало. Бесчётное количество раз она пыталась украсть яйца радиограммной яичницы. Узнав, что у дракона вкусные хвосты, она отрубила хвост обычного дракона и забрала домой. Когда рождался малыш, она похищала его в качестве питомца. Если нужна была сера или другие материалы, она проделывала в горах дыры. После, После всего этого дух, огня, дух огня, огня в кратере был очень зол. Он превратился в Эфрита и охраняет это место, никого к нему не подпуская. Эфрит – это высший дух огня огромного размера. Он повелевает разрушениями, и некоторые люди поклонялись ему как богу, и девушка могла лишь поразить то, что в его появлении виновата Юди. А в, общем, в общем, если, если вам надо к кратеру, вначале придётся иметь дело с Ифритом». «Сколько же бед от моей матушки!» «Нет, я, я не виню тебя и других!», и других. «Мне тоже, тоже кровь в голову ударила!» Прости. «Прости!» Лепис опустилась на колени и поклонилась, и дракон тоже принялся кланяться. Рорану ещё не приходилось видеть, как друг другу кланяются человек и дракон, и чесал голову, не зная, как к этому относиться. Через какое-то время дракон и Лепис перестали кланяться, и вот монстр аккуратно взял письмо когтями и расправил крылья. Группа дальше отправится к кратеру, а нанесшие неизвестные повреждения возле замка великого повелителя демонов-дракон, если не обсудит всё с демонами как можно скорее, возможно, вынужден будет ждать верховного правителя у себя. Рорану и остальным хватило уже одного дракона. Не хватало ещё появления Великого Повелителя Демонов. Им хотелось, чтобы получилось всё уладить как можно скорее, так что они поддерживали дракона с его инициативой. Хотя сейчас была ночь, было неизвестно, сможет ли он поговорить с Юди, но он туда летел, чтобы договориться, а это могло сойти за оправдание. «Простите, как, как поговорю, сразу вернусь. Я, я дракон, и я не встану на сторону людей или демонов, но обещаю как-то исправить доставленные неприятности». Рорен удивленно наблюдал, как он оттолкнулся от земли и с легкостью, в которую сложно было поверить, полетел почти не размахивая крыльями. Драконы летают не благодаря крыльям. Видать, прочитав мысли по лицу, Лепис прошептала мужчине эти слова. Для полета они используют что-то вроде магии. Если такой здоровяк будет летать с помощью крыльев, он разрушит все, мимо чего будет пролетать. Ну да. Я, Я полетела. Еще, Еще увидимся! увидимся. Дракон попрощался и стал набирать высоту. Они наблюдали, как дракон летит в направлении замка Юди, и Роран пробормотал: Этот дракон, Самка! По голосу или жестам самок от самцов было не отличить. Голос был тонким и высоким, но Рорана не особо волновало умение отличить молодых от старых и женщин от мужчин. Она про яйца говорила: Яйца! Я проголодалась! В животе все сгорело! Пламя голос есть не смогла и лишь обожгла себе всё внутри. Изо рта всё ещё выходил дым, внутри у неё до сих пор что-то тлело, и Рорен переживал, всё ли будет в порядке с её обожжённым желудком. «Ладно, давайте спать. Ещё ведь ночь». «Точно. Что ж, госпожа Гула, ещё одну яму, пожалуйста». А, забивать пустой желудок камнями. злюка. Так Тогда багетами и ветчиной». «Они остались?» Лепис собралась достать их из багажа, а Гула хотела её остановить. Думаю о том, что излома божества обжорства что-то может приесться, Роран наблюдал за ними. Как-то у Голы получилось остановить девушку. Недовольно бурча, она стала использовать на скале свою силу и проделала дыру, в которой могли разместиться они трое. Эту яму она сделала медленнее, чем ту, что до встречи с драконом видать пострадала из-за дыхания монстра. Надо сторожить. «Да, я и Ляпис последим, а ты спи». «Сомнительно, что та тёмная эльфийка вернётся», но я на всякий случай установлю защиту с помощью магии и божественной силы. Господин Роран, ты сражался против древнего дракона, так что отдыхай». Даже с обычным драконом далеко не всякому доведётся сражаться, и неудачливого авантюриста будет ждать конец, а он сразился с древним драконом, который, похоже, не был серьёзен. Думая о таком невероятном опыте, Роран наконец ощутил накопившуюся усталость, которая прямо лишала его сознания. Слегка пошатываясь, он поставил меч у самодельной стены, залез в спальный мешок, приготовленный Лепис, голова Рорена совсем отказывалась двигаться, и вот он провалился в сон. И проснулся лишь на следующий день, когда солнце было высоко, от того, что Лепис тормошила его. Он крепко спал, не видя сны и не думая просыпаться. Пока мужчина спал, он не знал, как хорошо девушки следили за окрестностями, но видя, как Лепис спокойно готовит еду, а Гула временами осматривается по сторонам, Понял, что со времени расставания с драконом ничего не случилось. «Доброе утро, господин Роран!» Восполся? Спросила Лепис, раскладывая камни и делая простой костёр. Она подожгла вязкую жидкость, которую достала из багажа, и поставила на огонь небольшую кастрюлю. «Скоро приготовлю завтрак. У нас будут бобы и тушёное мясо». «Скромно, но что имеется?» «Вообще недостаточно!» Лепис не обращала внимания на бурчание гулы и достала толстый длинный багет. Рорен подумал, откуда она его вытащила, а Гула молча взяла его и просто начала есть без всяких препирательств. Это повторялось уже много раз, Рорен подумал, что женщина уже привыкла или смирилась, когда Лепис наложила ему тушёное мясо. Это была простая еда, состоящая из нескольких видов бобов, нарезанного веленого мяса и трав, но то ли продукты были хорошими, то ли Лепис отличная повариха. Когда он взял ложку в рот, ощутил приятный вкус – Рорен медленно жевал, наслаждаясь им. Девушка наложила еду и себе в тарелку, а оставшиеся отдала гули. Видя, как женщина вылила содержимое кастрюли себе в рот, Ророн и Лепис слегка растеряли аппетит, но всё же продолжили завтракать.